Глава 20. Мистер Лоуренс является незадолго до того, как церковные колокола бьют полночь, и туман предвещает наступление удушливой влажности. Его глаза странно блестят. Он как будто бы охвачен приступом лихорадки. Когда же Дора спрашивает, в чем дело, мистер Лоуренс сжимает ее руку и произносит только одно слово. «Подождите». Но очень трудно ждать, когда знаешь, что находишься всего в шаге от чего-то важного, и к тому моменту, когда они отпирают подвальный замок, зажигают свечи и садятся, скрестив ноги на пол, а пифос возвышается перед ними, словно часовой, дору охватывает недоброе предчувствие. Прошу вас, мистер Лоуренс, вы меня пугаете. Я не хотел, мисс Блейк. Это просто что? Простите, я вас растревожил. Произошли некие события. Он как-то странно себя ведет. А чего у него такой смятенный взгляд? Дура замечает, что мистер Лоуренс с трудом подыскивает нужные слова. «Дело в образце глины», — наконец произносит он. «Сегодня я узнал о результатах их исследования». Она сцепляет пальцы, чтобы унять дрожь. «Это все же подделка?» Мистер Лоуренс колеблется с ответом. «Похоже, ровно наоборот, мисс Блейк, это...» Он снова начинает говорить медленно. «Этот пифос». Они не могут его датировать. Учёные Гоффа уверяют, что он относится к доисторическим временам. Повисает тишина. Раздается легкий треск, как будто воздух трогнул и раскололся. Отчего Дора и мистер Лоуренс драгивают. Невидимое движение воздуха привлекает внимание Доры — Пламя одной свечи на подсвечнике трепещет. А затем ничего. Лишь легкое дуновение сквозняка. Дора делает вдох и смотрит на мистера Лоуренса. «Ну, хватит, мистер Лоуренс», — говорит она. «Я давно уже чувствую, что вам нравится меня поддразнивать. Но это уж чересчур, вам не кажется?» Она начинает злиться. «Особенно если принять во внимание мое безвыходное положение, должна сказать, это ваша шутка довольно дурного вкуса». Запальчиво восклицает Дора, и он тотчас вскидывает обе руки вверх ладонями к ней, как будто отгоняет тигра, изготовившегося к прыжку. «Пожалуйста, мисс Блейк, я понимаю вашу недоверчивость. Я поначалу и сам этому не поверил, но обществу можно доверять. Честное слово, я не шучу. Хотел бы я, чтобы это оказалось шуткой». Дора долго смотрит на него потом, переводит взгляд на Пифос — Сидящий на спинке стула перед рабочим столом гермес тихо стрекочет. «Неужели это правда?» Дора протягивает палец и с неким испуганным восторгом проводит по змеящемуся меандру в нижней части керамического сосуда. Изящные перья, павлиньи глаза. «Но как такое возможно?» — шепчет она. Мистер Лоурен скачает головой. «Я не знаю». Ее изумление двояко. Столь древний возраст ваза уже сам по себе поразителен, но... Дора ощущает, как в ней поднимается волна тошноты, будто кто-то стряхнул ее так сильно, что желудок оторвался от кишечника. Это совсем не то, на что она смутно надеялась. Тут речь идет не просто о товаре с чёрного рынка, не просто о жульнической торговле. Теперь ясно, что она столкнулась с чем-то куда более зловещим — «Где же, скажите на милость, её дядюшка умудрился раздобыть настолько древний артефакт? Да и как ему хватило средств приобрести столь редкую и дорогостоящую вещь, как этот пифос?» «Тому есть лишь одно объяснение». Идора закрывает глаза, думает о папеньке, маменьке и о том, что они бы никогда не смогли позволить себе такое. Славная фамилия Блейк стала вдруг черной и ядовитой. как вода в сточной канаве. Когда же Дора, наконец, вспоминает о мистере Лоуренсе, то замечает на его лице выражение, смысл которого ей не ясен. «Что с вами?» — спрашивает она. Он отвечает не сразу, но когда начинает говорить, то выбирает слова осторожно и взвешенно. «Вы же сами сказали, что не желаете вступать в конфликт со своим дядюшкой». «Я не могу». Слова застревают у нее в горле и Доре стоит немалых усилий не расплакаться. Но вы же все равно позволите мне исследовать пифос. Я... Он шумно выдыхает. Мисс Блейк. Это, безусловно, одно из ценнейших в мире произведений гончарного искусства. Не только древнее, но и сохранившееся в полной целости. Было бы непростительно не описать его подробно. Образец глины был... «Датирован. Но предстоит провести еще множество других исследований. Если позволите, нам нужно выяснить, откуда эта глина, и установить, что за мастера создали этот пифос. Вы имеете хоть какое-нибудь хотя бы приблизительное представление о том, где его приобрел ваш дядя?» Дора его не слышит, она слишком потрясена, ошарашена мыслями о мошенничестве и языке, И об исторической значимости стоящего перед ней пифоса. Но потом она осознает, что мистер Лоуренс ждет от нее ответа и в смущении качает головой ни малейшего понятия! и добавляет: Впрочем, погодите, трое мужчин думаю, братьев доставили ему этот пифос. Я случайно оказалась возле магазина, когда его привезли. Вам известны их имена? Она пытается вспомнить. упоминал ли их языки, но память не дает никаких намеков. Там все как будто в тумане, таком же густом, как лондонский. Я не припомню. «Тогда мы должны их узнать», — заявляет мистер Лоуренс. «Но пока я могу лишь подчеркнуть, крайне важно, чтобы вы закончили копировать изображение Спифоса. Она совершенно обессилена. Кровь гулко стучит в висках». «Почему?» Мистер Лоуренс слегка наклоняется вперед, уперев локти в колени. «Я понимаю, почему вы хотите зарисовать сценки Пифоса, но...» «Мисс Блейк, у меня появилась идея». Дора терпеливо ждет. мистер Лоуренс вздыхает. «Вы позволили мне использовать Пифос и все, что я здесь найду, в качестве материала для исследования. Написанные мной труды, вследствие их чрезмерных литературных достоинств, Уж простите мне, такое самомнение никогда не были в центре внимания, да, впрочем, и выбранные темы не пользовались ничьей благосклонностью. Он осекается, в его голосе звучит обида. Что же, до моих рисунков, то, боюсь, мои навыки рисовальщика оставляют желать лучшего. Когда же Дора опять никак не реагирует на его слова, мистер Лоуренс торопливо продолжает. «Ваше мастерство...» Куда как более развито и сильно превосходит все, что я мог бы сам изобразить на бумаге, я подумал, что мы могли бы оказать друг другу помощь. Таким образом, мистер Лоренс отвечает мне сразу. Очень медленно он тянется к ее руке. Дора позволяет ее сжать. Мисс Блейк, Дора, начинает он, и когда она не возражает, более того, ее имя, им произнесенное действует на нее успокаивающе. продолжает, хотя теперь в его интонации сквозит неуверенность. Все еще остается надежда, что ваш дядя приобрел эти предметы на законном основании, а значит, можно будет получить достоверный документ об их происхождении. И пока у нас нет свидетельств об обратном, то есть, и если бы вы могли сопроводить своими рисунками мой доклад о Пифосе, это имело бы огромное значение. Я мог бы тогда описать. и другие артефакты из ящиков. Безусловно, это подкрепило бы ценность моего доклада. И тут мистер Лоуренс смущенно улыбается. «Если мой труд будет иметь успех, я бы попросил вас стать моим ассистентом в будущих проектах для общества. Оплачиваемым ассистентом вы бы стали... независимой, свободный, заканчивает за него Дора, да. А как же мои ювелирные работы... если они принесут мне успех?» «Пауза. Вы могли бы заниматься и тем, и другим?» В последовавшей за этим тишине Дора размышляет над его словами. «Это кажется мечтой, хрупкой хрустальной мечтой, независимая, свободная, защищенная и все же. Какова вероятность добиться подобного успеха? А что, если и ее? Стремление стать ювелирным мастером и надежды мистера Лоуренса о вступлении в научное сообщество рухнут, подобно упавшему в морские воды утесу. Дора рисует в своем воображении разные картины, как она низвергается в ледяной поток, как, задыхаясь, ловит губами воздух, как тонет в своих глупых мечтах, в своих безрассудных фантазиях. «Прошу вас, мистер Лоуренс», — шепчет Дора, «вы должны меня понять». Кроме этого магазина, я ничего в жизни не видела. Он принадлежал моим родителям. Я надеялась, что придет день, и он станет моим. Но мой дядюшка уничтожил его репутацию, его будущее. И вот теперь я узнаю... Она яростно мотает головой и прикусывает губу крепко, чуть не до крови. Вы знаете, какое наказание грозит за торговлю на черном рынке? Уточнение лишнее. Ответ написан на ее лице. Вероятность того, что дядюшка законно владеет этими предметами старины, очень невелика. Так что мое благополучие в жизни во всех смыслах зависит целиком от моих успехов. Если нас обоих постигнет неудача на этих двух поприщах, что станет со мной? Что я буду делать? У вас хотя бы есть переплетная мастерская. Вы можете зарабатывать себе на хлеб. И достойным образом, но если и e языки разоблачат... «Я буду осуждена, как его сообщница, меня повесят!» Его лицо каменеет. «Послушайте», — говорит он, подаваясь вперед, устремляя на нее тревожный взгляд. «Директор общества порекомендовал, на самом деле настоял, связаться с одним знатоком с целью собрать побольше сведений об этом пифосе. Вы дадите мне на это разрешение?» «Мистер Лоуренс, я...» «Просто Эдвард, прошу вас...» «Эдвард, я... Если Пифас такой древний, как вы говорите, тогда дядюшка наверняка намерен выручить за него целое состояние. И если он его продаст, от этого не будет никакой пользы ни вам, ни мне. Для нас обоих Пифас будет утрачен навсегда. Вот почему мы должны действовать как можно быстрее. Необходимо узнать о нем все, что можно. Она хочет что-то сказать, но передумывает. Дора... «Мистер Лоуренс... Нет, Эдвард. Сжимайте ей пальцы. Она и забыла, что он взял ее за руку. Я знаю, вам страшно, но прошу, позвольте мне начать исследование. Вполне может найти самое невинное объяснение появления Пифоса в подвале. Позвольте мне попытаться». «Попытаться...» Это слово такое многообещающее, такое обнадеживающее и всё же Дора качает головой. Мысли в голове крутятся, как колеса экипажа. Пытаясь остановить эту круговерть, она выдергивает руку и выпрямляется на подкашивающихся ногах. «У вас к моему дяде больше доверия, чем у меня. Ну хорошо. Я даю вам позволение продолжать поиски в этих ящиках и брать из них все, что окажется полезным для ваших изысканий, а я продолжу копировать изображения на пифосе для своих будущих ювелирных работ». «Когда я закончу, вы возьмёте любые мои рисунки, и я пожелаю вам удачи совершенно искренне. Но давайте не будем уповать на фантазии, которым, возможно, не суждено сбыться». Эдвард тоже встает на ноги. «Вы говорите в точности, как Корнелиус». Дора не отвечает. Она идет к рабочему столу, чтобы взять свой альбом, который оставила там, когда они спустились в подвал». Гермес, моргая, глядит на нее и расправляет крылья, которые теперь кажутся широким серым пятном. Очень осторожно Дора поглаживает костяшками пальцев изящную голову птицы. Когда она оборачивается, Эдвард наблюдает за ней с выражением тревоги на лице. «Что такое?» Он открывает рот, но снова закрывает его, мотает головой. «Ничего, ничего», — повторяет он, а потом сбрасывает с себя пальто, разматывает шарф идёт к полкам и начинает снимать с них ящики один за другим.